Глава 43. Я протянула тебе сокровище троллей, а оно обернулось засохшей листвой, и ты удивлённо возрился на мою довольную физиономию. Нет, я вовсе не забыла бы, пока сидела в больнице у Мэрты. Просто я отодвинула его на задний план. С меня и так хватало. Мне не раз хотелось во всех подробностях рассказать про него Мэрте. Я ведь много лет изливала ей душу, и это помогало разобраться в вещах, с которыми я не справлялась в одиночку. Но теперь время было неподходящее. К тому же, при одной мысли об этом засранце Робертино, мне хотелось перевешать всех мужиков. В те дни моя жизнь как бы застыла на месте. Я дежурила у Мэрты, работала и спала, и еще думала: Можете меня не разубеждать? Депрессия штука заразная". Наконец, я собралась позвонить Бенни. и пробудилась от печального полоза когда он рассказал о своём нерождении, невольно напомнив мне, как сам он постарался отметить мой Я прошлась по центру и купила шампанское Розы и целый мясной рулет, Бень его обожает. После долгих колебаний я заглянула в магазин спецодежды и купила комбинезон. Комбинезон предназначался мне, но Бень ведь сообразит, что это тоже подарок ему. Да-да, я созрела для того, чтобы иногда, по мере возможности, проявлять солидарность и выбираясь из теплой берлоги, помогать с фермой. А еще я купила два билета на Регалетто. В городе как раз гастролировала оперная труппа. Риголетта моя самая любимая опера. Перед ней не устоит никто. Так мне во всяком случае казалось, когда я взвешивала за и против. Кроме всего прочего, я хотела добиться некоего равновесия, противопоставив комбинезону что-то более серьезное — театральный спектакль. У Бэни я спрятала комбинезон в шкаф и быстренько сварганила торт из пакетика, про который могу сказать одно: он получился не совсем такой, как на картинке. Утром я собиралась спеть Бенни деньрожденную песенку, представь перед ним одетый в комбинезон С кофе, тортом и билетами в руках. Розы я, чтобы не завяли, поставила в синях. Мы открыли шампанское и залегли на диване, прижавшись друг к другу в позе младенцев. Ночь прошла великолепно. Бэнни казался мне сиамским близнецом. Раньше я не думала, что можно ощущать такую близость с человеком без общей системы кровообращения. А потом я проспала. Уже неприятно. Мне стало стыдно, как только я это сообразила. Беньи шуровал чем-то в комнате, стараясь держаться ко мне спиной, и на этой спине крупными буквами было написано: "У меня сегодня день рождения, а надо вкалывать, хотя некоторым можно дрыхнуть без задних ног". И шрифтом помельче: "Мне даже не подали кофе в постель". В любом случае, я ничего от тебя не ждал, сказал он, и я вдруг дико разозлилась. Очень трудно сиамским близнецов перестроиться на ощущение стыда и позора. Вот ничего и не получишь, прошептала я, имея в виду и комбинезон, и осознание важности его дела, и мое желание помогать ему. В кухне я, правда, немного успокоилась и решила вынуть из холодильника торт. Но тут Бенни тыча мне в нос своей курткой велел идти к нему в подручные, а потом и вовсе смутил меня со смехом объявив, что коровы не пьют пива. Когда он вышел, я швырнула комбинезон в машину, выкинула розы, которые ночью, естественно, замерзли, и села в кухне за стол отдышаться. В конце концов, я накропала Бэни записку. Надо было как-то выпутываться из постыдной ситуации. Бэни заявился только в четверть восьмого с прилизанными волосами и робкой улыбкой. Вообще-то я планировала сначала накормить его, а заодно обсудить кое-какие важные для нас вопросы, иными словами, подготовить почву для восприятия регалетта. Но времени на еду уже не оставалось. Мы ринулись в театр и не успела я бросить Бенье: "Поздравляю", как заиграли увертюру. Он кивнул и скосил глаза на программку, пытаясь разглядеть ее в темноте. Я люблю не все оперы. Например, сюжет "Летучей мыши" кажется мне столь нелепым, что я никогда не заставлю себя высидеть целый спектакль. В крайнем случае, послушаю дома на диске. Риголетта же опера с подлинными страстями, и посвящена она виновности и невиновности, любви наперекор здравому смыслу и прочее. А великолепная музыка Верди, можно сказать, возносит тебя к небесам. В тот вечер Джильда с ее роковым любовным влечением стала для меня мёртвой, которая до сих пор отцепинила сидит в психушке. В заключительной сцене, где Джильда жертвует собой ради герцога, а тот все время смеется с другой возлюбленной, я до боли жала кулаки и разревелась. Когда зажёгся свет, я торопливо утирала сопли, очень надеясь, что Бэни не осудит мои слёзы. Оказывается, я волновалась напрасно. Он крепко спал, слегка развернувшись и привалившись боком к спинке кресла. И похрапывал, крайне эстетично, особенно учитывая открытый рот. Я минут десять расталкивала и приводила его в чувство на глазах у всех. На этом вечерние развлечения завершились. Мы молча дошли до машины, и я даже не предложила Бэни остаться на ночь. Завтра ему было вставать в шесть. Около машины он смущенно улыбаясь погладил меня по щеке изуродованной рукой. "Ну что, квиты?» — спросил Бэни. Я не удержалась и поцеловала его пустые костяшки.